Глава восемнадцатая. Слепив снежок, бросил в примятый квадрат. Однако, когда тот упал, то ничего не произошло. «Ладно», — пробормотал я, — «попробуем повесомее». Пришлось слепить ком побольше. Размахнувшись, бросил вперед. И стоило ему приземлиться, как вверх взметнулся огромный столб снега. Приподнявшись на десяток метров, стремительно рухнул на прежнее место. Да с такой силой, что снова вмялся в землю, оставив лишь смутные границы. «Аномалия», — заключил я. Ее можно было использовать в борьбе с Орланом, вот только тот уже улетел. Да и я не знал о подобном препятствии. «Ладно, Бэйб, давай-ка осторожно обойдем». Двинулись по левой стороне. Но, сделав всего несколько шагов, увидел такой же квадрат. «Кажется, мы угодили на минное поле». Взглянул на кабана. «Иди в точности за мной, иначе превратишься в отбивную». На секунду задумался, а потом, усмехнувшись, сказал, «И уж прости, но я тебя съем». Свин взвизгнул от неожиданной новости и подскочил на месте, уставившись на меня порошенным взглядом. «Ну, а чего ты хотел?» Развел я руками. «Будешь неосторожным, поплатишься за это». Тот недовольно хрюкнул и пошел вперед, наступая точно в мои следы. «Молодец, умный мальчик». Я же осторожно двинулся между ловушками, которых здесь оказалось предостаточно. Благо, квадрат или круги снега было легко разобрать. Иногда они теснились так близко друг к другу, что мы попадали в тупик. Приходилось шагать обратно. А так как и не совсем понимал, что я от него хочу, то я перелазил прямо через кабана. Так и плутали около часа, пока, наконец-то, не выбрались к подножью. Вход в пещеру одновременно манил и отпугивал. С одной стороны, я знал, что смогу там вытянуть ноги на теплых шкурах, развести костер. хотя это оставалось под вопросом, и передохнуть. С другой, вот черт его знает, что там может нас поджидать. Очередная тварина размером с легковушку? Или же мелкие клокастые монстры, которые навалятся кучей и обглодают нас до косточек? В лембе собрана большая коллекция всевозможных видов существ. Ты можешь послать кабана? Ага, отличная мысль. он потом расскажет, кто именно там сидит. Нет, но ты можешь смотреть его глазами. Что? Я не удержался и спросил вслух. «И почему я узнаю об этом только сейчас?» «Потому что твой питомец достиг нужного уровня совсем недавно». «Вот это хорошо». Посмотрел на кабана. «Бэйб, у тебя будет ответственное задание. Нам необходима разведка». Тут поднял морду и кивнул. Хорошо, что мой хряк зачастую понимает, чего от него хотят. Я указал в сторону пещеры и свин осторожно двинулся туда. «Так, и что мне делать?» Представь, что ты видишь его зрением. Вот так просто? А зачем лишние трудности? Или тебе их не хватает? Ладно, ладно». С этими словами взглянул вслед питомцу и представил, что он видит. На мгновение перед моим взглядом мелькнула рябь, словно от сломанного телевизора, а потом правый глаз заметил приближающийся зев пещеры. «Ух ты ж». Восхищенно протянул я и чуть отступил от неожиданности. «К этому надо привыкнуть». «Ты просил сложности. Получай». Если я попрошу избавить от них, то получишь ничего. И почему я не удивлен? Тем временем кабан приближался к намеченной цели. Я видел все, на что смотрел он, но лишь одним взглядом. Неудобно, но надо смириться. В дальнейшем это нам поможет. Пока все проходило спокойно, я уже надеялся, что на этом наше злоключения закончится. В конце концов, сколько может быть неприятностей на один квадратный метр? Но по иронии судьбы... Ответ не заставил себя долго ждать. Снег недалеко перед кабаном приподнялся, и наружу показалась морда белого медведя. Он посмотрел на моего питомца и глухо зарычал. бэйп будучи адекватной животиной, испуганно завизжал и бросился на утёк. Хищник вынырнул из-под снежного покрова и ринулся в погоню. Но, увидев меня, на мгновение притормозил. После чего встал на задние лапы и заревел. Ах, да ладно. Можно мне хоть немного передохнуть?» «Нет». Тебе стоит иногда помолчать». Медведь снова опустился на четвереньки и ринулся на нас. Кабан забежал мне за спину, но при этом не отступал далеко, помня, что там аномалии. Хищник стремительно приближался. Я же не сдвинулся с места, выжидая удачный момент. И вот, когда между нами осталось всего пара метров, скинул руку и ударил огненным шаром в медвежью морду. Пламя попало точно в глаза моба. Вы нанесли критический урон. Медведь заревел. Кровь из глазниц брызнула по белоснежной морде. Хищник споткнулся и завалился вперед. Мы с Бэйбом отскочили в стороны, а здоровая туша проехала по инерции, угодив в примятый круг. В ту же секунду аномалия сработала, как и в первый раз. Взметнулся столб снега, подхватив зверя, а после рухнул в одно мгновение. Раздался противный звук, и по сторонам разлетелись кровавые ошметки. Вот что осталось от опасного жителя полюса. В кругу была лишь сдавленная каша из окровавленных костей и плоти. Пожалуй, обойдемся без лута. Прикасаться к мертвому противнику я не собирался. Надеюсь, теперь точно все. Выдохнул и посмотрел на питомца. Пойдем согреемся. С этими словами двинулся к пещере. В руке сжимал меч, готовясь в любой момент превратиться в металл. Но все настолько надоело, что мысленно попросил создателей дать мне передышку. Будто услышав мои мольбы, В пещере никого не оказалось. Она представляла собой небольшое углубление в скале, но достаточное для того, чтобы вместить нескольких людей. Отвесная стена впереди перекрывала дорогу, загнав нас обоих в тупик. Но нам только это и надо было. Узкий проход практически не пропускал ветер, и при должных усилиях здесь можно было согреться. Бып, перекур. Пробормотал я и, достав из инвентаря обе шкуры верзанов, расстелил их на каменном полу. На одну присел сам, на вторую примостился кабан. Он тут же свернулся и тихо засопел. Зараза, уже расслабился. Везет ему. Хотя, с другой стороны, он всего лишь моб. Как сказал создатель, полуживое, полувиртуальное существо. Так что о везении тут не было и речи. В животе заурчало. Пора было перекусить, вот только я даже не помнил, остались ли у меня хоть какие-то припасы. Вновь открыв инвентарь, печально вздохнул. Мясо атикулуса — семь. Кристаллик чистой воды — двенадцать. Вот и все, что числилось под пунктом еда. Жаль, хотя помнится, мясо огромного кальмара оказалось ничего так на вкус. Осталось только пожарить. Однако с этим возникла проблема. Дров мы, конечно же, не насобирали. Зажечь пламя несложно, а вот поддерживать его. Затвердевшая слизь верзанов может для этого сгодиться. При слабом огне она долго горит и медленно тлеет. Отличный совет. Только для этого мне понадобится собрать копье Верзана. Что ж, надо так надо. С этими словами слег наружу каменное копье и одну железу. Как обычно, в таких случаях мои руки заработали сами. Мне оставалось лишь наблюдать, как появлялось нечто новое. Вот туповатый наконечник пробил черный склизкий орган. А вот железа медленно сползает под древку, оставляя темный след. Но внезапно слизь забурлила. Из нее потянулись тонкие линии по сторонам от древка. Сама железа также задрожала и начала сжиматься. Все это заняло буквально пару секунд. И уже вскоре я держал в руке совсем новое оружие. Копье верзано. Все то же самое, кроме наконечника. Он видоизменился. Теперь стал похож на какой-то фантазийный клинок. Длинный, черный и ребристый. Да, если кому расскажу, меня засмеют. Насмешливо пробормотал я. после чего вытянул лезвием вперед и выпустил с правой руки небольшую искру. Наконечник тут же полыхнул, и со вылетел с густок слизи, лепнувшейся рядом с белой шкурой, на которой сопел кабан. Тот от испуга подпрыгнул на месте и недовольно на меня покосился. «Что?» — пожал плечами. «Нам ведь нужно тепло». Тем временем слизь стремительно застывала, и уже через пару мгновений передо мной появился черный булыжник, который, как я помнил, Висит очень и очень много. Теперь можно зажечь, но осторожно. Ладно, посмотрим, что это за штуковина. Я снова выпустил пламя. За этим последовала яркая вспышка, на нас. Кабан завизжал, я же прикрылся рукой, и моментально стал костяным. Благо, жерелье страха всегда было при мне. Но через секунду все прошло. Осталось лишь небольшое пламя, горящее на черном камне. Никаких следов взрыва не было, а Бэй прижался к соседней стенке, но абсолютно целый и здоровый. Уф, выдохнул я. Вот это поворот. Теперь можно было и расслабиться, что я и сделал. Вытянув ноги на шкуре, прикрыл глаза. Надеюсь, что сидящий огонь сможет отпугнуть незваных гостей. Спать не собирался, но вот подремать хотя бы немного. И все же я провалился в беспокойный сон. Кошмары, одолевавшие наяву, Теперь материализовались и набросились на меня скопом. Смерть Светы повторялась вновь и вновь, а смех лысого бандита раздавался, словно дьявольское эхо. Я будто попал в зацикленный видеоряд, где могущественный бог наблюдает и смеется надо мной, постоянно отматывая пленку назад. Но резкий толчок выбил из царства Морфея. Я распахнул глаза и уставился на каменный потолок. Тени от огня выплесывали на нем диковинный танец, одновременно пугающий и завораживающий. Слева кто-то недовольно зафырчал. Повернувшись на бок, увидел рядом взволнованного Бэйба. «О, дружище, ты за меня беспокоился?» Спросил его с легкой улыбкой. «Спасибо». Я снова лег на спину. Кабан, поняв, что со мной все в порядке, вернулся на свое место. Я же не успел погрузиться в собственные мысли или очередную дремоту, как послышался писк и выскочило сообщение. Вы успешно выполнили задание вооружения. Создали новое оружие, которое послужит вам во благо. Точно. я совсем и забыл. Задание далось еще тогда, когда нашел руду в подземелье. Что ж, очередные хорошие новости. Что у меня там по параметрам? Был до нового уровня. Имя. В-1001. Уровень. Восьмой. Сила — 5. Выносливость — 5. Ловкость — 5. Интеллект — 15. Магия — 12. Свободные очки — 0. Плюс 18 308. 25 500. Зараза. Недовольно пробормотал я. Еще больше 7000. Это я еще долго буду прокачиваться. А времени все меньше. Впрочем, есть и другие задания. Найти сокровища и прокачать магию огня. Вот только когда взглянул на параметры магии, то лишь недовольно покачал головой. Священный огонь имел всего второй уровень. Ладно. Хлопнул ладошами по ногам и встал. Пора в путь. Кабан скочил вслед за мной. Но почему-то, посмотрев на него, у меня снова свело живот от голода. Совсем забыл про жареного кальмара. Надо бы попробовать. После чего вернулся на прежнее место и достал мясо от икулуса. Быстренько подкрепившись, встал и потянулся. Сказывалась усталость и напряжение. Слишком насыщенная в лимбе жизнь. И, пожалуй, до встречи с группой не было проще одному. И как теперь успокаивать нервы? Ни выпивки, ни женщин. Хороший бой поспособствует этому. Ага, только таких боев слишком много, и эффект выходит обратный. Не этого я ожидал. Так, копье сделано, передышка закончена. Обратился к кабану. В путь. Тут проворно вскочил на ноги и засеменил за мной. У выхода из пещеры нас встретил холодный ветер, ударивший в лицо. От резкого порыва я поежился. Посмотрел вверх, и меня снова передернуло. И как туда взобраться? Никто не говорил, что будет легко, но... Голос в голове взял напряженную паузу. Поищи дорогу. Она может здесь быть. Ага, вот так просто. Обычная дорога, по которой я смогу взобраться на вершину горы? Почему нет? Разве до этого вы искали простые способы? Привыкли, что в Лимбе все дается тяжело. На то и расчет. Не всегда нужно ломиться сквозь стены, когда рядом можно найти неприметную дверь. В словах интеллекта сквозила истина. Я настолько привык, что в этой игре приходится буквально выгрызать место под солнцем и кулаками выбивать право на жизнь. Возможно, ответы на вопросы были под носом, просто я не обращал на них внимания. Ладно. устало выдохнул. Идем, бейб. Поищем нормальный подъем. иначе тебе придется остаться здесь». Кабан поспешил за мной. Покров снега у подножья горы оказался тоньше, поэтому я практически не увязал в сугробах. Но питомец радостно прыгал из одного в другой, явно не опасаясь за свою шкуру. Впрочем, он довольно шустрый. Если приземлиться на голову очередного белого медведя, то успеет вовремя свалить оттуда, спрятавшись за мою спину. Такой вариант меня вполне устраивал. Кабан не рисковал понапрасну. Это хорошо, потому что я не знал, появится ли он после гибели или нет. И Если животина возродится, то где? На первом кольце? Тогда я ни в коем случае не должен был терять его. За этими мыслями не заметил, как снежный покров начал удаляться. И только пройдя несколько метров, посмотрел направо и понял, что я слегка поднялся. Серьезно? Вскинув взгляд к небесам. Здесь и правда есть дорога? Казалось, что тонкому юмору создателей не будет предела. Но они умудрялись удивлять вновь и вновь. Вот и сейчас мы с Бэйбом оказались на узкой тропинке, тянущейся вдоль скалы, словно спираль. И не просто тропинка, а полноценная лестница со ступеньками. «Так и живем, приятель». Посмотрел на кабана, что настороженно пялился вниз. «Топай аккуратно. Поскользнешься, полетишь туда. Поймать тебя не успею». Бэйб испуганно вскинул морду и уставился на меня удивленными глазами. «Но как я, по-твоему, это сделаю?» Развел я руками. Придется о своей шкуре позаботиться самому. Уяснил? Тут понимающий кивнул и осторожно переставил ногу на следующую обледенелую ступень. Вот с этим у нас точно будут проблемы. Придется поработать огненной магией, чтобы никто из нас не слетел. Я посмотрел вперед, где усиливающийся ветер поднимал снег в небольшие вихри, после чего сбрасывал вниз. Дожили. Пробормотал себе под нос. Говорю с животным, где такое видано? Главное, что не с самим собой, ведь это первый признак сумасшествия. Вот тут я замер. Как тонко сейчас интеллект намекнул, что я постепенно превращаюсь в шизофреника. Ведь не поспоришь. Прошло достаточно много времени. Нас пару раз чуть не сдуло ветром. Лед на ступенях оказался толщиной в несколько сантиметров, и только пламя, вырывающееся из моих ладоней, помогло нам подняться на вершину в целости и сохранности. Что ж… Без определенных навыков эту дорогу нельзя назвать безопасной. Все же простых решений в Лимбе не существует. Хотя есть одно. Свеситься со скалы, вздохнуть чистый морозный воздух и сделать шаг вперед. Но подобные мысли гнал подальше. Самоубийство, удел слабаков. Мне же не до этого. Как успехи? Повернулся к кабану. Тут забрался следом и тяжело дышал. Но при моих словах поднял морду и одобрительно хрюкнул. «Молодец!» — кивнул я. Мы оказались на просторной опушке, посреди которой росли высокие красные ели. Иглы их были настолько насыщенные, что казалось, будто растения плотоядные и только-только напились человеческой крови. И зачем только об этом подумал? Теперь и шагу не смогу спокойно сделать. В голове всплыли воспоминания о лианах, с которыми довелось столкнуться на первом кругу. Но что не так с этими деревьями? Вскоре узнаешь. Если выживешь. Страшное предзнаменование дает мой внутренний голос. К чему такие? Я не успел закончить мысль, как над головой, и раздался знакомый клекот, и огромная тень рухнула сзади. Здоровые когти сомкнулись на моем теле, которое моментально приняло металлическую форму, но хищник и не собирался меня рвать. Да, снова тот же орлан. Боковым зрением заметил перебитую вторую лапу. Жуткая рана уже не кровоточила, но вряд ли когда-нибудь затянется. Теперь только отрезать или оторвать болтающиеся пальцы, успевшие посинеть, дабы не мешали. Но Орлан явно учел прошлый урок, так как он схватил меня, резко взмыв воздух и сразу же отпустил. Не прошло и двух секунд, как я снова падал.